Глава 24. Скорая помощь. Вера выскочила из дома. Алик и Алина сидели на траве чуть поотдаль от входа. Алина растирала свои худые ноги, а Алик, обхватив ладонями правое колено, качал ногу из стороны в сторону и кривил губы, прикусывая их от боли. «Сейчас к саду подъедет машина скорой помощи», — сказала Вера. «Если врачей никто не встретит, им придётся долго плутать. Кто пойдёт? «От меня толку не будет, я не найду дорогу». Она подошла к Алику, который мучился со своим коленом, и спросила, «Что у тебя с ногой?» Её переполняли злость, досада, обида и разочарование. Никогда раньше все эти переживания не сливались воедино в её сердце. Ведь Вера только что переставала верить в последнее чудо, в двойника. За последние сутки мечта получить живую копию — Подругу, сестру, с которой не придётся спорить, которая поймёт без слов и поможет, так захватила Веру, что она не замечала очевидного. Алик не мог быть отражением Алины. Это был её брат, такой же обычный, как и она сама. До чего же глупо выглядела она, Вера, когда стояла перед зеркалом в надежде, что из него выйдет вторая Вера Солнцева, ученица пятого класса. Сквозь подступившие слёзы она сердито бросила Алику. «Давай, помогу, задери штанину». И, повернувшись к растерявшейся Алине, напомнила. «Нужно встретить врачей, чтобы они не заблудились. Алина, некогда сидеть, некому идти, кроме тебя. Только умойся, а то вместо ведьмы и Изабеллы скорую помощь увезёт тебя». Взгляд Веры вернулся к Алику. «Не уверена, конечно, но, похоже, у тебя просто ушиб синяком и ссадиной», — сказала она, оглядывая ногу. «У меня такое сто раз было, я тебе лёд из холодильника принесу». «Ты забыла?» «Ты забыла про муравьёв в доме? Я тоже разбираюсь в ушибах. Знаю, что само пройдёт». «Я через окно попробую залезть, посмотрю, что там». Вера подбежала к окну столовой, ухватилась за карниз, подтянулась и оказалась на подоконнике. Муравьёв на нём не было, но они вполне могли ползать по полу. Холодильник стоял между окнами. Вера легла животом на подоконник и открыла дверцу, расположенной внизу морозильной камеры. Там обнаружились три прозрачных лотка замороженным мясом, с какой-то зеленью и с покрытыми снежной коркой ягодами смородины. Если не найдётся льда, можно будет прикладывать к месту ушиба ягоды. На всякий случай Вера, уцепившись правой рукой за подоконник, глубоко засунула левую в недра морозилки, и там обнаружился пакет с кубиками льда. Девочка едва не свалилась на пол, пока его вытаскивала. Равновесие подвело, но всё же удержалась и с холодным пакетом в охапке уставилась на открытую дверь столовой. За дверью на фоне тёмной стены коридора хорошо был виден обтянутый светлой клеёнкой вход в комнату Марианны Ричардовны. Может, всё-таки зайти туда и встать перед зеркалом? Вдруг получится? Никто ведь не сказал точно, что это зеркало и вправду обычное. Но она тут же одёрнула себя. Ничего не получится. Это обман. «Тебя обманули», — призналась Вера себе. «Обидно, противно, но такое, оказывается, бывает». А уж самой себе лгать и вовсе глупо. Прижав к груди пакет со льдом, она спрыгнула из окна на землю и встретила медиков в белых блестящих комбинезонах. Она догадалась, что комбинезоны — это защитная одежда, потому что смотрела как-то раз телевизионную передачу про опасной болезни. Двое мужчин несли носилки, у женщины в руках был чемоданчик с изображением Красного Креста. Впереди почти бежала Алина. Врачи вошли в дом, но бледная от переживаний Алина осталась снаружи. Вера тем временем подбежала к сидящему на траве Алику и протянула ему лёд. «Спасибо», — проговорил олег приложил лёд к колену и спросил. «Страшно было?» «Да», — честно призналась Вера. «Хуже нет бояться. Но недавно... Нет, прямо сегодня я поняла, что больше страха ненавижу обман и обманщиков. Как-то это унижает, когда тебя обманывают. От этого больше болит, чем от царапины, ушиба или даже проигрыша». Алик молчал, только губы сжал сильнее. Вера вздохнула и села напротив него на траву. «Почему вы живете в этом саду?» спросила она, почти не ожидая ответа. «Она для них маленькая девочка, странно с ней откровенничать». «Вы все родственники?» «Да, наш отец, брат Изабелла и Марианны», помолчав, ответил Алик. «Дмитрий Ричардович, он изучает старинные лекарственные рецепты». «Смешно», — оценила новость Вера. «Сейчас столько лекарств, «Зачем какие-то древности?» «Новые лекарства химические, иногда не опасны», — сердито возразил Алик. «Антибиотики, например, плохо влияют на иммунитет. Ты знаешь, что такое иммунитет?» «Не такая я маленькая». Раньше лекарства смешивали из природных составляющих. В старой английской книге сохранился рецепт зелья, который не уступает антибиотикам. Это выяснил наш отец. А английские учёные подтвердили. «И что это за лекарство заинтересовалась Вера. «Ну, — замялся Алик, — нужно ли тебе... Берёшь одинаковые объёмы порея и чеснока, хорошо растираешь и смешиваешь с вином и бычьей желчью, переливаешь в латунный сосуд и настаиваешь девять дней». «Ваш отец живёт здесь, в этом доме?» «Нет, он уехал в Аргентину. Там развита народная медицина. Должен вернуться к Новому году. Кстати, это он привёз из Южной Америки муравьёв для тёти Изабеллы. Она просила». «Это вымирающий вид насекомых с очень высоким лечебным эффектом». Распахнулась дверь, и Вера вздрогнула от неожиданности, а Алина отскочила от входа. На носилках лежала Изабелла Ричардовна. Следом вышла Мариана. Она растирала и растирала покрасневшие кисти рук. «Алинка, проводи докторов!» — хрипло приказала она. Та побежала впереди носилок. Мариана Ричардовна стащила с волос платок и вытерла им лицо. Рыжеватые волосы распались на длинной пряди. «Будем ждать бригаду дезинсекторов». Пробормотала она и, подойдя к широкому дереву, оперлась спиной о ствол. Ноги у неё подгибались. «Я не верю, что они смогут уничтожить насекомых. Зима — другое дело. Она их убьёт. Месяца через два могут ударить морозы.